Глава первая Как-то прошлым летом поехал я в Питтсбург. Ладно, кроме шуток, надо было и поехал. В моем пульмане народу вполне хватало. Того самого, какой ездит в пульманах. Большей частью дамы в кружавчатых платьях, бурого шелка на квадратных кокетках, вуалетки с мушками. Они не давали открывать окна. Мужчин тоже не меньше обычного, и по виду их сразу было ясно, что все они куда-нибудь едут и чем-нибудь занимаются. Есть такие знатоки людей, только глянут на соседа в поезде и тут же скажут вам, откуда он, кто таков, почем его покупают и почем, наоборот, продают. Я так не умею. Я понимаю про спутника только если поезд перехватят налётчики или если мы с ним разом схватимся за последнее чистое полотенце в туалете спального вагона. Вошел проводник и смахнул кучку сажи с подоконника на мое левое колено. Я застенчиво стряхнул кучку на пол. Стояла жуткая духота. Дама в вуалетке потребовала выключить еще два вентилятора и громко заметила, что мы здесь не в Швейцарии. Я вяло откинулся в кресле номер семь и почти без любопытства поглядел на узкую темную лысоватую макушку, выглядывавшую из-за спинки кресла номер девять. Вдруг номер девять швырнул какую-то книжку и она шлепнулась на пол между креслом и окном. Это оказался роман «Дева Роза» и «Тревельян», боевик сезона. Придира, а может и ханжа, повернулся с креслом к окну, и я сразу признал в нем Джона А. Пискода из питсбурга камевые жора по сбыту зеркальных стекол, старого знакомого, с которым не виделся два года. За две минуты мы успели повернуться друг к другу, обменяться рукопожатием и покончить с погодой, конъюнктурой, здоровьем и местожительством. Надо было начинать о политике, но от этого бог уберег. Жаль, что вы не знаете Джона А. Пискода. Он из того теста, которого на героев обычно не хватает. Собой невелик, ухмылка во весь рот, а глазом так и клеится к красному пятнышку на кончике вашего носа. Галстук он какой носил, такой всегда и носил, манжеты на запонках, башмаки на пуговицах. Он тверже и надежнее любого изделия камбрийского столепроката и твердо верит, что как только в питсбурге всем велят поставить дымопоглотители, так святой пётр снидет с небес и усядется у начала Смитфилд-стрит, а филиал наверху припоручит младшему персоналу. Верит он еще, что нашим зеркальным стеклом только и торговать, и что если ты дома, то веди себя прилично и соблюдай, что положено. Я сошелся с ним в городе ежедневной ночи и остался в неведении, что он думает про жизнь, любовь, литературу и прочую этику. Мы говорили о том, о сем... и расходились после бутылки шато-марго, тушеной баранины, оладьев, пудинга по-домашнему и кофе. Погоди-ка, эй, молоко отдельно. Теперь настала пора разобраться с ним толком. А дела? Что ж дела? Боссы посовещались, и дела пошли в гору. А сходит он в коктауне. Глава вторая. «Да, кстати», — сказал Пискотт, ткнув брошенную книгу правым носком. «Вам попадалось какое-нибудь такое чтиво в этом роде? Ну, где герой такой американистый, иногда даже из Чикаго, и без ума от принцессы европейских кровей, а она странствует под чужим именем, и вот он за ней, как пришитый аж до самого ее королевства княжества? Наверное, попадались. Все они, как две капли воды». То у них орудует лавкач вашингтонский репортер, то ван какой-то там из Нью-Йорка, то чикагский хлеботорговец с 50 миллионами в кармане, и все они всегда готовы породниться с любыми иностранными монархами, от которых королевы и принцессы ездят к нам попрыгать на плюшевых сиденьях трансконтинентального экспресса. Зачем бы еще им сюда ехать? И вот я говорю, этот хват ударяет за такой сидячий королевной и узнает, кто она есть. Так это вечерком прогуляется с ней по корсу или там штрассы и шпарит на десять страниц. Она ему, что они, мол, неровня, а он в ответ давай звонить, что в Америке все кругом некоронованные принцы, бери его тары-бары, положи на музыку, потом попробуй без музыки, и выйдет как раз песенка Джорджа Коэна. Да чего там? Хоть одну-то книженцию читали, вот и всюду так же. Королевские швейцары, телохранители под руку ему не попадайся, как котят валяет, и фехтовать тоже мастак. Ладно, я вообще-то видел одного из Чикаго, силен был пароходы фрактовать, но фехтовать, не дай бог, не пробовал. это значит, скок на приступчику королевской там аркады замка Шутцент-Фритцент-Швайн. Рапира в руке так и блещет, а из шести взводов предателей и убийц того самого законного короля сам собой рамштекс получается. Ну, там дуэль другая с канцлерами, эрцгерцоги, опять же, австрийские, вчетвером норовят королевство под бензоколонку разделать. Ну, куда им против него? Это ладно. А главное, когда принцесс и жених граф Феодор зажал его между мостом и заброшенной часовней, и наставил на него пищаль, замахнулся ятаганом и науйскал кровожадных сибирских овчарок. Вот где жизнь-то. Вот почему роман идет двадцать девятым изданием, прежде чем издатель раскачался выплатить автору аванс. Ну, американцу пальто не жалко. Он его на овчарок попещали трах кулаком на ятаган как ятагаркнет, а графу перепадает прямой короткий в левый глаз с приветом от малыа маккоя конечно не всегда так сразу читателю за свои деньги полагается и настоящая драка граф на этот случай оказывается тоже не дурак подраться может за себя постоять но тот его разделывается как Корбет Салливана на первенство мира. Такой бокс идет, читай, не хочу. А под конец книги Маклер с принцессой уединяются под липами в исторической аллейке имени сыра Рокфора. Все. На этом про любовь кончается. Куда ж дальше. Правда, я заметил, что по-настоящему-то до конца ни один автор не доходит. Даже у них, у писателей, не хватает совести посадить этого чикагского ловкача на трон лангуста Потсдама или угощать чистокровную принцессу жареной рыбой с картофельным салатом где-нибудь в итальянской забегаловке на Мичиган-авеню. Ну, а как вы на все это смотрите? «Да как сказать, Джон, — ответил я, — есть ведь пословица «перед любовью все равны». «Э, нет», — сказал Пискот, — «одни равны, другие не очень, а романы все дрянь». «Я, может, и торгую зеркальным стеклом, а в литературе все-таки слегка понимаю. Это не книжки, а сплошное вранье. И вот всякий раз, что я в поезде, на меня прямо кидаются с ними. Незачем, я говорю нашему брату, американцу разводить международную путаницу», и якшатся с отжившей океанской аристократией. Когда люди на самом деле женятся, они, будьте уверены, подыскивают себе подходящую пару. Простой парень ухаживает за одноклассницей, с которой вместе пел в школьном хоре. Молодые миллионеры обязательно влюбляются в балерин, с которыми сошлись во вкусах на омаров под соусом. Вашингтонские газетчики всегда женятся на вдовах вдовок, старших лет на десять, «Квартира хозяйках с жильцами. А когда красавчик с обложки лайфа едет за границу и долбает там королевство, только потому, что он американец не хуже Тафта и слегка обучен гимнастике, то, спасибо, сэр, видали мы такие романы. А как они разговаривают, вы только послушайте». Пискот поднял и листнул книжонку «Нет, вы послушайте», — сказал он. Тревельян крутит мозги принцессе в дальнем конце тюльпановых зарослей. о нашел. Не говори так о самой чудной и сладостной, о прелестнейшей из цветов земных. Дерзну ли я? Ты недоступная звезда, сиянная царственным величием, а я всего-навсего я. Но все же я мужчина, и у меня хватит духу на все. Я не ношу титула. Я, если и монарх, то не коронованный, но вот моя рука, а вот мой верный меч, которому может статься еще суждено избавить шутцент-фритцент-швайн от предательских пут. Представьте парня из Чикаго с мечом, и он еще вдобавок хочет избавить от пут что-то такое на слух явно вроде свиной тушенки. Да наоборот потребует, чтобы ее, как следует, обложили пошлиной на ввоз. «Я, кажется, понял вас, Джон», — сказал я. «Вы хотите, чтобы авторы не мешали все и всех в одну кучу, чтобы турецкие паши держались подальше от вермонтских фермеров, английские герцоги от лонг-айлендских рыбаков, итальянские графини от ковбоев из Монтаны, а цинцинадские пивовары от индийских раджей». А простой деловой народ от аристократок из высшего света дополнил Пискотт. Чушь получается, спорь-не спорь, а люди делятся на разные классы. И всякий ищет не отбиться от своих и не отбивается. Надо же ведь тратятся покупают такие книжонки с сотнями тысяч. Да зачем тебе эти чудеса в решете, каких в жизни не видно и не слыхано? Глава третья «Да ладно вам, Джон, — сказал я, — я этих боевиков давно в руки не брал. Почитал бы, может, примерно и согласился бы с вами. Вы лучше о себе расскажите. Как у вас дела идут? Что ваша компания?» «Дай бог всякому», — сказал Пискот, сразу просветлев, — жалованье два раза прибавили, да еще комиссионные. Купил хорошенький участок по восточной дороге, домик там построил. На будущий год, глядишь, стану пайщиком. Пусть в президенты выбирают, кого хотят. Мое дело верное. — Подругой жизни пока не обзавелись, — Джон спросил я. — Как? Я вам разве не рассказывал? — с широкой улыбкой изумился Пискот. — Ого, — сказал я, — стекло стало быть стеклом, — а романы крутить тоже время находится. — Нет, нет, — сказал Джон, — какие там романы? — Да я вам расскажу все, как было. Года полтора назад сижу я в поезде, еду на юг в Цинцинаде, и вдруг вижу напротив девушку, какая до сих пор не попадалась. Ничего такого особенного, знаете, просто то, что доктор прописал. Я вообще-то ухаживать никогда не умел. Платочки там, автомобили, марки со значением, штучки на ступенчиках. Да это все и не по ней. Она сидит, читает книгу, вообще тихо занимается своим делом. И как-то мир от этого становится лучше и чище. Я поглядываю на нее запасным краем глаза и вдруг переношусь из пульмана в коттедж с лужайкой и с крылечком в плюще. Заговаривать с ней толку не было, но зеркальное стекло я пока решил по Она пересела в Цинценати и отправилась спальным вагоном в Луисвилл напрямик по косой с петельками. Там она перекомпостировала билеты, дальше — Шелби-Вилл, Фрэнкфорд, Лексингтон. Вот где началось, едва за ней угнался. Поезда, когда хотели, тогда и приходили, и никуда особенно не отправлялись, так болтались на путях, место занимали. Потом стали останавливаться на разъездах, а в городах нет, а потом вообще стали и стоят. Словом, не торговать бы мне зеркальным стеклом, а служить в агентстве Пинкертона, если б там проведали, как я уследил за этой девицей. На глаза ей старался не попадаться, но из виду не терял. Ну и сошла она, наконец, в Вергинском захолустье, часов так в шесть вечера. Кругом полсотни домов и четыре сотни негров. Красная слякоть, мулы и пятнистые псы. Встречал ее высокий старик, лицо гладкое, сам седой, глядит, как сенаторы Юлий Цезарь и Роско Конклин с одной открытки. Костюм на нем никуда, но это я потом заметил. Взял он у нее саквояжик и зашагали они в гору подощатым настилом, а я за ними, с таким видом, будто ищу в песке кольцо с камушком, которое моя сестра посеяла на пикнике в прошлую субботу. Взошли они на холм, а там ворота. Поднял я глаза, дух захватило. Там, оказывается, небывалой величины рощи, а в ней домище с белыми круглыми колоннами, высотой в тысячу футов, а вокруг такие розы, беседки и сирени, что и дома бы не видать, будь он хоть чуть пониже Вашингтонского Капитолия. «Приехали, нечего сказать», — говорю я себе. «Я-то думал, что она, хотя бы девушка, не особенно слишком богатая. А это либо губернаторский дворец, либо сельскохозяйственный павильон к новой всемирной выставке. Одно другого не легче». Пойду-ка я обратно в деревню. Почтаря, что ли, почтить визитом или провизора проведать, авось порасскажут. В деревне я набрел на захудалую гостиницу под названием «Дом с Ивой». Трудно сказать, почему ее так назвали. Правда, у крыльца паслась сивая кобыла. Я поставил чемодан с образцами на пол и подал голос. Я сказал хозяину, что беру заказы на зеркальное стекло. — Зеркальная — это мне не надо, — сказал он. — А вот стеклянный кувшин у меня разбился, как бы склеить. Скоро он у меня начал болтать языком и даже отвечать на вопросы. — Да как же, — говорит, — это всем известно, кто живет в Белом доме на холме. Это полковник Ален, самый главный, самый родовитый в Виргинии и вообще знатней не бывает. Дочка его нынче приехала на поезде, она в Ленойсе была у хворой тетки. Я там и устроился. А на третий день гляжу, она гуляет перед домом у самого, можно сказать, забора. Я остановился и приподнял шляпу. Будь, думаю, что будет. Простите, говорю, вы не знаете, где здесь проживает мистер Хинкл? Она на меня так спокойно посмотрела, словно я пришел сатым полоть. Только в глазах что-то такое мелькнуло. «В Берчтоне таких нету», — говорит. «Насколько я, — говорит, — знаю». «А вы, простите, ищите белого джентльмена?» «Поделать-таки меня». «Легче легче», — говорю. «Я хотя сам из Питцбурга, но копченых мне не надо». «Далеко вы, однако, заехали», — говорит она. «Пустяки, — говорю, — что мне лишнее тысяча миль?» «Давно уже были бы дома, если б тогда не проснулись в Шелби-Вилле, говорит она, — и красная становится, как роза на ихнем садовом кусту. А я вспомнил, что на вокзале в шелби задремал, пока на своего поезда дожидалась, и только-только успел проснуться». Я ей объясняю, зачем приехал с полным уважением и со всей серьезностью. И кто я такой, чем занимаюсь, и как мне необходимо, надо с ней познакомиться, чтобы она ко мне пригляделась. Она улыбается и краснеет, а глаза ясные, говорит и смотрит. «Со мной еще никто так не разговаривал, мистер Пискотт», — говорит она. «Как вы сказали, вас зовут? Джон?» «Джон А», — говорю. «А вы, кстати, опять чуть-чуть не упустили поезд на разъезде в Паухеттене», — говорит она, и смеется, словно возмещает мне дорожные расходы. «Почему вы знаете?» — говорю. «Ой, мужчины такие неуклюжие!» — говорит она. «Я вас в каждом поезде видела я все боялась, что вы со мной заговорите. Очень рада, что не заговорили». Мы еще потолковали. А потом она стала такая гордая, серьезная, Поворачивается, показывает на большой дом. «Аллины», — говорит, — «живут в Элнкрофте сто с лишним лет. Мы — аристократы. Смотрите, какая усадьба. Пятьдесят комнат, портики, балконы, колонны. Смотрите, а потолки в гостиных и в зале высотой в двадцать восемь футов. Отец мой — прямой потомок припоясанных лордов». Я одному в Дюкень-отеле в питсбурге тоже, помнится, припоясал, говорю. И ничего, обошлось. Он, правда, был не лорд, но вроде того. Набрался мононгахельского виски и хотел по нахалке жениться на богатой. Конечно, говорит она, мой отец никогда не позволит Камиво и Жору ступить на землю Элмкрофта. Знал бы он, что я с таким через забор разговариваю, запер бы меня в моей комнате. — А вы-то мне позволите вступить спрашиваю. Я, положим, приду, вы со мной будете разговаривать, потому что, говорю, если вы скажете, чтобы я, пожалуйста, приходил, то что мне лорды припоясанные, приподтяженные или хоть на английских булавках? — Я не должна говорить с вами, — говорит она, — потому что мы друг другу не представлены, это не принято. Так что всего хорошего, мистер, смелее говорю. Небось, не забыли, как меня зовут. Пискант, — говорит она, закусив губу. А сначала как? Говорю, не теряя того же спокойствия. Джон, — говорит она. Джон, дальше что говорю? Джон А, — говорит она, вздернув головку. — Еще что-нибудь хотите спросить? — Завтра приду повидаться с вашим... припоясанным лордом, говорю. Он вас собакам скормит, говорит она и смеется. Ну и пусть. Найдятся резвее бегать будут, говорю. Я и сам охотник, не хуже любого другого. Мне пора, говорит она. Мне совершенно не нужно было вступать с вами в беседу. Надеюсь, вы благополучно доедете обратно в свой Миннеаполис. Или, простите, Питтсбург. Всего доброго. «Доброй ночи!» — говорю. «Нет, не в Миннеаполис. А как, простите, лично вас зовут помимо фамилии?» Она не сразу ответила. Потом сорвала листик с куста и сказала. «Меня, — говорит, — зовут Джесси. Доброй ночи, мисс Аллен, — говорю я». Наутро, ровно в одиннадцать, я звоню в звонок этого главного павильона всемирной ярмарки. Не проходит и часа, как старик-негр под восемьдесят спрашивает меня, что мне угодно. Я ему мою карточку и говорю, что мне угодно полковник Он меня проводит внутрь. Бывало с вами, что вы разгрызли грецкий орех, а он гнилой. Вот такой оказался дом. Мебели в нем не хватило бы на восьмидолларовую квартирку. кресло с конским волосом и портреты предков по стенам — вот и все. И больше ничего. Но когда вошел полковник Ален, тут словно свечи зажгли. Представьте, будто оркестр заиграл, и старинные люди в париках и белых чулках пустились танцевать кадриль. Вот он какой был! хотя и в том же самом поношенном костюме, в каком я его видел на станции. Девять секунд не меньше он меня разглядывал, и я чуть был не струхнул и не стал предлагать ему зеркальное стекло, но быстро с собой совладал. Он предложил мне сесть, и я рассказал ему все. Я ему рассказал, как ехал за его дочкой от Цинциннатии, Чего ради ехал? Какое у меня жалование и виды на будущее? Я объяснил ему, как понимаю жизнь, дома соблюдать без всяких, а в дороге не больше четырех кружек пива в день и не выше двадцати пяти центов фишка. Вижу, сейчас он меня из окна вышвырнет. Но говорить говорю. Скоро дошло дело до анекдота про соломенную вдову и конгрессмена с запада, который потерял бумажник, но помнить... И он рассмеялся. А смеха, это я ручаюсь, ни кресла, ни предки давным-давно не слыхали. Часа два у нас шел разговор. Я ему выложил все анекдоты, какие знал. Потом он стал задавать вопросы, и я выложил все остальные. Я его только попросил дать мне возможность. Не выйдет с дочкой, все, я сматываюсь, и меня нет. Наконец он говорит, при дворе Карла Первого был некий сэр Кортни Пискот, если я не ошибаюсь. Может, и был, говорю, но он не из наших. Наши как жили, так и живут в питсбурге Есть у меня, правда, дядя на стороне, торгует недвижимостью, и еще один дядя, тот на чем-то попался в Канзасе. А насчет остальных? Езжайте к нам в Дымный, поспрашайте, вам скажут все как есть. «А, кстати, знаете историю, как капитан Китобой учил матроса молиться?» «К сожалению, у меня не было случая с ней ознакомиться», — говорит полковник. «Ну, я ему рассказал. Смеху было. Я даже пожалел, что он не клиент. Стекла бы ему сбыл вагон». А он говорит, «На мой взгляд, мистер Пискот, обмен анекдотами и забавными случаями из жизни — Один из лучших способов времяпрепровождения и дружеского общения. Если позволите, я расскажу вам историю из области охоты на лисиц, которой я лично был причастен и которая, надеюсь, доставит вам некоторое удовольствие. И рассказывает. По часам сорок минут. Рассмешил? А как вы думаете? Когда я просмеялся, он позвал того Пита, перестарелого негритоса и послал его в гостиницу за моим чемоданом. И пока я оттуда не уехал, адрес мой был Элмкрофт. На третий день мне выпало перекинуться словом наедине с мисс Джесси на веранде, пока полковник припоминал следующий анекдот. «Отличный выдался вечер», — говорю. «Вот он идет», — говорит она. «Он вам сейчас расскажет про старого негра и зеленые арбузы». Это по порядку за анекдотом про Янки и петуха-задиру. И еще один раз, — говорит, — «Вы чуть не отстали в Пуласки-Сити». «Да», — говорю, — «помню, поезд тронулся. Я вскочил на подножку, нога соскользнула и едва не упал». «Я видела», — говорит она, — «и... и я...» «Я испугалась, что вы упадете, Джон, а я очень испугалась!» И шесть к себе в дом через стеклянную дверь. Глава четвертая «Коктаун!» — загудел, проходя проводник. Поезд замедлил ход. Пискот надел шляпу и собрал пожитки с небрежной ловкостью опытного путешествия. «Мы поженились год назад», — сказал он. «Я ж говорю, построил домик по восточной дороге. И припоясанный, в смысле полковник, тоже с нами. Возвращаясь, он караулит у калитки, не привез ли я какого новенького анекдота». Я поглядел в окно. Коктауном назывался неровный склон горы с двумя десятками мрачных холуп, подпертых грудами шлака и битого кирпича. Дождь так и хлестал и ручьи в черной пене растекались у железнодорожного полотна. — Зеркальным стеклом вы здесь не расторгуетесь, Джон, — сказал я. — Чего вам надо в этой богом забытой дыре? «Понимаете, — сказал Пискот, — я тут на днях возил Джесси слегка проветриться в Филадельфию. И на обратном пути она вроде бы где-то здесь в окошке заметила горшок с петуниями, такими же, какие у нее были когда-то в Виргинии. Но я и думаю, задержусь-ка здесь на ночь, погляжу, может, раздобудут для нее какие-нибудь там ростки-черенки. О, приехали. — Доброй вам ночи. Адрес у вас есть. Как-нибудь выберетесь, повидаемся. Поезд тронулся. Бурая дама в мушках потребовала открыть окно, благой дождь хлынул вовсю. Прошел проводник со своим загадочным же и принялся зажигать свет. Я поглядел под ноги и увидел книгу. Я ее подобрал и снова положил на пол. так, чтобы ее не заливало дождем. И вдруг улыбнулся при мысли, что география жизни не помеха. «Удачи тебе, Тревельян!» — сказал я. «Питуний тебе для твоей принцессы!»